Глава 12. «Не может быть!» Сердце остановилось, а потом заколотилось в груди стопудовым молотом. «Спокойно!» «Но это не может быть правдой, нет!» «Чья-то злая шутка! Хотя почему?» Ирина снова взглянула на экран ноутбука, пробежала глазами английский текст. Стоп, что же она никак не догадается использовать переводчик? Дрожащими руками девушка нажала на иконку перевода текста, перечитала сообщение снова. Она почти уверена, что это послание от Маши. Руки все еще дрожали, пока она отыскивала в телефоне мамин номер. «Мама, у меня для тебя есть важная новость», сказала Ирина после короткого приветствия. «Очень важно. Обещаешь не волноваться?» «Ты выходишь замуж?» – пошутила Александра. «Нет, мама, нет. В общем, слушай. Мне на почту пришло письмо. Ты сядь, ладно? Сейчас я зачитаю его слово в слово». Она уже наизусть выучила это сто раз прочитанное сообщение. Теперь, глотая в спешке слова, на одном дыхании прочитала его в сто первый раз. «Нет, ты слышала это?» Вздохнув, наконец, почти крикнула Ирина. «Алло, мам!» Молчание на том конце линии затянулось. «Мама, ты поняла? Машка нашлась». «Маша нашлась». Она ничего не могла больше сказать. Слезы душили ее, слезы радости и горя, веры и неверия. Подошел Митя, еще ничего не понимая, кроме того, что его любимый плохо. Очень плохо. Обнял Александру. Пусть знает, что он здесь, он рядом. Сейчас, сегодня, всегда. «Мамочка, ты от радости, да, милая, не плачь?» «Эх, надо было не по телефону», — мелькнула мысль. Не сдержавшись, Ирина тоже всхлипнула. Когда плачет мама, какая же дочь останется равнодушной? «Послушай, она пишет о браслете, а только мы втроем знали об этом. Машка, мне должна была подарить». Я ей. Это доказательство. Она, точно она. Мам, я думаю, времени для письма у нее было мало, и Машка успела только самое важное сказать. Глотая слезы, быстро говорила Ирина. Она пыталась вовлечь Александру в разговор. Это успокоило бы ее лучше, чем что-либо другое. «Значит, ты уверена, что это Маша писала?» Сдерживая слезы, спросила Александра. «Тебя ничего не смущает в этом письме?» «Так с ее ящика отправлена. Думаешь, не она?» Ирина мерила шагами комнату, не в силах усидеть на месте. «Ну, кому бы вдруг понадобилось через целых полгода обнадеживать нас таким образом?» С какой целью? Люди бывают очень изобретательные, когда хотят денег. Александра подавила вздох. Помолчав, добавила. Если в ближайшие дни не будут требовать вознаграждения за информацию о Маше, поверю, что это ее. Весточка. Александра снова заплакала. Тихо и горько. Пока сама не обнимет свою доченьку, никакие письма для нее ничего не значат. Она многое повидала в жизни, знает, как легко обманываются люди. И про браслет, возможно, Маша сама рассказала своим Похитителем. Ирина вздохнула. Да, наверное, и такое могло быть. Как легко разбивались все ее доводы. Не выпуская телефона из рук, она присела за стол, придвинула ноутбук, снова взглянула на письмо. А я все-таки верю. «Ну, знаешь, мама, меня немного смутила грамотность этого сообщения. Идеальная. А Маша не очень сильна в английском. Тем более, если писала в спешке», — задумчиво произнесла Ирина. «Вот видишь, а нельзя узнать, откуда послано письмо». «Кстати, да, я не подумала об этом». Тут же бросилась тебе звонить, обрадовать хотела. Может, надо было сразу ответ написать? Ответ? Знаешь, Ира, расскажи все Вольскому. Может, он что-нибудь выудит из этого письма и с ответом что-то дельное подскажет. Да, я так и сделаю. Они распрощались отложив телефон в сторону, Ирина без сил опустила голову на руки, скрещенные на столе. Да когда же это все кончится? Когда? Где ты? Машка. Кутаясь в махровый халатик, Ирина стояла за спиной вольского, уж в который раз перечитывающего короткое письмо. Отец приехал сразу, как только Ирина позвонила ему и рассказала о странном сообщении, пришедшем на ее почту. Щуря глаза, он вглядывался в экран, словно пытался прочитать что-то между строк. Но ему никак не удавалось это сделать». «Ну, что ты об этом думаешь?» Ирина села за стол напротив, придвинула отцу кружку с горячим чаем. «Ну, думаю, вполне может быть правдой. Но вычислить откуда письмо?» Он покачал головой. «Практически невозможно». В дверь позвонили. Ирина могла бы дать руку на отсечение, что это Марк. Она открыла дверь и закатила глаза. Конечно, это он. Привет. Сбросив куртку, Марк взял ее за плечи и поцеловал в щеку. Есть новости о твоей сестре? Есть. Ирина дернула плечом, чтобы сбросить его руку. Он, как обычно, нахален без меры. Говорят, многие девушки любят нахальных парней и рады их вниманию, хоть и не признаются в этом. Многие, но только не она. Наглость и бесцеремонность всегда будут для Ирины в числе отвратительных пороков невоспитанного человека. Но Марк не считал ее мыслей. Он обнял девушку за плечи. Повел в комнату. Прошу тебя, прекрати. Сколько можно? Ирина и так вся на взводе. Последние недели слишком напряженная. Вымотали ее. Репетиции, встречи, участие в обязательных для участников шоу мероприятиях. А завтра она отправляется в концертный тур. Санкт-Петербург, Казань, Тула, Ярославль. Гостиницы и автобусы. Вернется домой только через месяц. Марк придвинул стул, пристроился за ноутбуком рядом с Вольским. Прочитал, задумался, машинально поглаживая большим пальцем кожаный браслет на запястье. В ближайшие дни все покажут, произнес отец, вставая. Если Мария написала это письмо, воспользовавшись случаем, то вряд ли она скоро снова даст о себе знать. Думаю, для нее это не так просто. А еще я уверен, что у нее был помощник, который быстро и безошибочно отстучал эту записку. И видно, что она не готовилась, подал голос Марк. Написала первое, что пришло в голову. «Мне надо идти». Вольский подошел к дочери, взял ее руки в свои. Только слепой не заметил бы его взгляд, полный нежности. Ирине хотелось отвернуться. Для нее чересчур такое проявление чувств. Тем более ей нечем ответить. «Я предложил Марку поехать с тобой завтра». Будет сопровождать тебя в поездке. «Это еще зачем?» Ирина выдернула руки из его ладони. Больский чрезмерной опекой уже порядком утомил ее. «Тебе надо подумать о помощнике, Ира. Продюсере, если хочешь. Думаю, Марк справится с этой ролью». «Нет, нет и нет». «Потом, когда ты займешься сольной карьерой, найдем тебе более опытного продюсера. Самого лучшего!» Он назвал такое известное имя, что Ирина рассмеялась. «А ты большую фантазию, отец!» «Все реально для моей дочери!» «А Марк пусть едет, так я буду спокоен за тебя!» И уверен, он не доставит тебе хлопот. Молодой человек покивал головой, соглашаясь. Его глаза смеялись, похоже, эта сцена развлекала Марка. Не слишком он серьезен, этот навязываемый ей помощник. Когда, проводив отца, Ирина вернулась в комнату, Марк сидел на диване, раскинув руки на полосатые диванные подушки». И опять этот лукавый взгляд умелого соблазнителя и распахнутые руки, словно приглашающие в объятия, в наслаждение и любовь. Красивый, обаятельный парень с притягательной звериной грацией, такому хочется отдаться в руки и пусть делает, что хочет, жаждавшим любви девичьим телом. «Да, хорош, но не для нее». Ирина Сердце по-прежнему принадлежит Глебу. «Ты, кажется, куда-то спешил», — ужаснувшись своим мыслям, произнесла она. «Не надо намеков, дорогая. У твоих ног я готов провести всю жизнь. Проводи ее в другом месте». Зазвонил телефон, прервав их диалог. Звонил Глеб. Его голос, летевший через океаны, был едва слышен. «Глеб! Здравствуй, любимый!» Ирина торжествующе взглянула на Марка и махнула рукой, показывая ему единственный верный путь в направлении к выходу. «Ладно, я ушел. Пока ушел». Не буду мешать твоему прощальному разговору с бывшим парнем. Адьё? Каков? Пусть говорит, что хочет. У нее есть Глеб, прекрасный, хоть и далекий друг. А от Марка, считавшего себя всемогущим, Ирина будет держаться подальше. Да, именно так. Ведь все так просто... В этом лучшим из миром. В древнюю Казань Ирина влюбилась с первого взгляда. Красивый город с богатой историей, широкими улицами, распахнутый навстречу своим гостям, белокаменный Кремль и символ Казани мечеть Кул-Шариф, взметнувшая ввысь бело-бирюзовые минареты без преувеличения украсили бы любой город мира. Ирина решила обязательно выбрать время и прогуляться по городу. Жизнь, как цепь упущенных возможностей, не для нее. Полчаса езды по ярко освещенным улицам, и их автобус остановился у гостиницы «Нагай», где участникам тура предстояло провести две ночи. Еще в автобусе организаторы раздали всем программу мероприятий. Завтра день репетиции и концерт. Время репетиции Ирины Вольской в 3 часа, и в большой концертный зал ей нужно будет прибыть за час до начала. Значит, свободное утро она посвятит красавице Казани. После позднего ужина хотелось только одного: быстрее лечь спать. Но утром Ирина проснулась, отдохнувшая и с хорошим настроением, которое не испортил даже скромный завтрак в ресторане отеля, с его главными блюдами, сосисками и невообразимо сладкой запеканкой. Как и каждое утро, с замиранием сердца она заглянула в почтовый ящик. От Маши опять ничего. В белой шубке и такой же шапочке, из-под которой выбивались светлые локоны, девушка стояла на ступеньках отеля в ожидании такси, собираясь доехать до центра города. На нее оглянулся какой-то парень – одобрительно покачал головой. Да, Ирина и сама себе нравилась сегодня и ждала от этого солнечного зимнего дня только хорошего. Ни Марка, ни его машины не было видно. Заблудился, отстал. Впрочем, ей все равно. Спустя всего пару часов Ирина уже успела обойти Кремль, полюбоваться с обзорной площадки фантастическими видами Дворца земледельцев, набережной реки Казанки и спускалась к улице Баумана. Это главная улица города, местный Арбат. «Куда спешишь, красавица?» «Это ей?» Ирина оглянулась. Два рослых парня торопливым шагом догоняли ее. Девушка прибавила ходу. Эти любители уличных знакомств, если привяжутся, скоро не отстанут. Но убежать не получилось. Один из бугаев уже схватил Ирину за руку. «Ух, какая прыткая козочка! От меня не убежишь!» Черноволосый детина засмеялся дробно прямо ей в лицо. «Ну что, познакомимся? А куда пойдем? Наверное, ко мне». Отметим нашу встречу, Венцов, все дела. Вижу, ты согласна? Посмотри, Васек, красивая какая попалась. Нам уродины не нужны. Второй обнял ее. Руки клешни мертвой хваткой вцепились в ее плечи. «Отпустите!» Попытавшись стряхнуть эти наглые руки, вырваться из их мерзкого плена, она резко дернулась в сторону. «Я буду кричать!» Ирина добавила жесткости в голос, но слова все равно прозвучали тихо и жалко. А все потому, что ей стало по-настоящему страшно. Как на зло народу вокруг было немного. Редкие прохожие, не задерживаясь долго на улице, быстро заскакивали в сувенирные лавки в тепло многочисленных магазинов, расположенных здесь. «Помогите!» — Ирина все-таки крикнула, внутренне сжавшись, страшась того, что может произойти после ее отчаянного крика. «Но-но, не рыпайся, не поможет!» — тот, который Васек повел ее вперед. «Эй, парни, а ну, отпустили девушку?» Откуда-то сзади громко и уверенно прозвучал мужской голос. «Иди, пацан, куда шел, пока не наваляли!» Васек еще крепче сжал ее руку. Она оглянулась. «Марк! Он здесь? Какое счастье!» Всего один миг, и Марк схватил запястье парня, резко дернув вниз, основательно скрутил. Васек согнулся пополам, охнул от боли. Не давая хулиганам времени на раздумья, Марк дернул Ирину за руку, спрятал за своей спиной. Парни стояли друг против друга, тяжело дыша. Ладно, черт с ней, с девкой. Идем, Митяня. Васек махнул рукой приятелю. А тебя, паскуда, я запомню. Он сплюнул себе под ноги. Ходи по улицам и оглядывайся. Кажется, уличная стычка закончилась победой добра, произнес Марк. Испугалась. Они уже отошли на приличное расстояние от места встречи с местными хулиганами. Да, Ирина держала его руку и не хотела отпускать. Спасибо тебе, Марк, ты так вовремя появился. Эти гады могли бы... Не договорив, она замолчала. Вот видишь, я и сгодился, а ты сомневалась. Он завел ее в маленькую пиццерию, заставил выпить чаю, развлекал смешными историями, чтобы забыла побыстрее о неприятной встрече. Арина сидела близко-близко к этому замечательному парню, который умеет появляться рядом в нужное время, и думала, как часто она ошибается в людях. Вот и Марка почему-то не оценила сразу. Ну ничего... Жизнь – хороший учитель, и скоро научит быть проницательнее и мудрее. Какие ее годы! Ему было немного стыдно, но так, самую малость. Легко кольнуло где-то внутри, словно медсестра, дрогнувшей рукой, сделала ученику Марку Аверину – очередную прививку в тесном школьном медпункте. Кольнуло и затихло. Там, в непонятном, ненужном месте под названием «Душа». Марк до упора выжал педаль газа и, легко обогнав автобус, попытался рассмотреть за стеклом Ирины лицо. «Теперь они друзья». Довольно улыбнувшись, молодой человек сбавил скорость – встраиваясь в плотный поток автомобилей, выезжающих из города на федеральную трассу. Ирина никогда не узнает о маленькой хитрости, которой Марку пришлось прибегнуть, чтобы завоевать ее расположение. Не узнает, что он большой любитель хитрых и изящных операций, которые с легкостью разрабатывает и воплощает в жизнь Вот и в этот раз Марк списался в соцсети со студентами Казанского театрального училища и за кругленькую сумму получил маленький спектакль, в котором ему была уготована роль героя. Как доверчивы эти домашние, не пуганные жизнью девчонки. Ирине и в голову не пришло, что режиссер этой сценки с уличными хулиганами он, ее спаситель, Словно опытный скрипач на любимой скрипке, Марк сыграл на ее чувстве благодарности. А все потому, что Ирина нужна ему. Собственную жизнь молодой человек распланировал уже давно. В этом плане, в силу исключительной важности, пункт под названием «Женитьба» был помечен красным цветом. Алло! Марк нажал кнопку на гарнитуре зазвонившего телефона. «Здравствуйте, Александр Андреевич!» «Как там моя Ирина? Рассказывай!» Голос Вольского требователен и строг. «Все под контролем!» Марк силой сжал руль. Не нравились ему эти звонки-проверки. «Концерт в Казани прошел успешно, послезавтра еще один». Сейчас мы в пути. Хорошо. Я надеюсь на тебя, Марк. Не подведи. Даю тебе зеленый свет. Цени, что убрал с твоей дороги ее кавалера. Он помолчал, потом добавил жестко. Завоевывай, но не переступай черту. Ты понял меня? Да, тряпкнул Марк, но тут же, скрипнув зубами, Прикусил язык. «Конечно, не беспокойтесь, я понял». «Ладно, бывай». Ну вот, счастливо вырвавшись из-под опеки родителей, Марк попал в другие, еще более жесткие руки чужого человека. Чертова жизнь, когда он сможет сам командовать ею? Не все и не всегда в жизни Марка было гладко. До того, как отец пошел в гору, во многом благодаря Вольскому, семья Авериных жила скромно, более чем скромно. С самого детства маленький Марик вечно кому-то завидовал, более обеспеченным, более успешным. Это чувство въелось в него, как ржавчина. В школе учился ни шатка, ни валка, и только в десятом классе, поняв, что свою жизнь надо брать в свои руки – Накинулся на учебу. Засиживался за полночь, если что-то не получалось. Переделывал до тех пор, пока не добивался нужного результата. Трудную задачку по математике воспринимал как вызов, бормоча «русские не сдаются», как одержимый часами искал правильное решение. Гордо, молча, в одиночестве. Все это про него, про Марка. С Вольским его свел отец, решив, что этот сына плохому не научит. Не сумеет. Они и так похожи. И главный принцип жизни у этих двоих общий. Зубом и ногтем вырви все из этой жизни. И Ирину он вырвет. а путает своей любовью. Дайте срок. Марк вспомнил, как самозабвенно она пела. Стоя на самом краю сцены. А он любовался ее ногами. Сходил с ума от тонких, изящных лодышек, Самых красивых на земле. Замечтавшись, молодой человек чуть не пропустил нужный поворот. Резко нажав по тормозам, выругался. Мечтатель хренов. Так он и в кювет улететь может. Зимняя дорога, опасная дорога. Надо сказать «стоп» своим романтическим мыслям и думать, что делать дальше. Нужны еще какие-то тонкие ходы. Нужно добавить что-то к образу героя, отважно бросающегося на защиту девушки. Нужно закрепить прошлый успех. Выпрямившись в кресле, Марк смотрел на лобовое стекло, где без устали трудились новенькие дворники – разметая густо поваливший снег. Какая-то мысль недавно мелькнула у него в голове и исчезла. Надо вспомнить. Так, так, опасная дорога. Вот. Он хлопнул себя по колену. Вот она идея, осуществив которую, получит очки в свою пользу. Да, именно так. Он сыграет на другом ее чувстве. И скоро девчонка глаз с него не будет сводить. Ну что, дорогая Ирина, тебя ждет второй акт игры. Ирина взглянула на часы. Пригласившая ее на свидание, опаздывает. Это что-то новенькое. Обычно бывает наоборот. Еще Машка учила ее что десять минут опозданий на романтическую встречу – обязательное условие, парня надо немного помариновать. Пусть как следует покрутит головой, высматривая свою девушку. Тогда он будет вдвойне счастлив, когда вожделенный объект появится, наконец, перед его глазами. Встав с дивана, Ирина подошла к окну. Высоченные, закругленные вверху, забранные внизу витиватыми решетками окна, были настоящим украшением вестибюля дорогой гостиницы. А за ними снег. Бесконечный снег. И черная пелена приближавшейся ночи уже совсем скоро накроет город. Достав телефон, девушка нашла в списке имя Марка, нажав вызов, Долго ждала ответа. Не дождалась. А он заставляет меня беспокоиться. Подумала Ирина, поднимаясь в номер. Не хотелось бы такую классную поездку омрачить каким-нибудь неприятным происшествием. В номере перезвонила снова. И снова Марки ей не ответил. Как серый дым, сгущавшийся с каждой минутой, Беспокойство уже обволакивало душу. Конечно, не такое мучительное, как тогда, в день исчезновения Маши, но томительное и тоскливое. Ирина ломала голову. Что могло произойти? Вряд ли Марк просто так не пришел на свидание. Тогда что? Авария? Болезнь? Почему? Ну почему в этом мире никогда не бывает покоя? Звонок раздался, когда Ирина уже лежала в постели и, пытаясь заснуть, считала до 100 Ведь завтра концерт, она должна быть в форме. Дотянувшись до телефона, обрадовалась, увидев на экране имя Марка. Наконец-то. Алло, Марк, с тобой все в порядке? Привет. Его глухой и тихий голос предвещал беду. «Не совсем. Совсем не в порядке. Марк, говори яснее». «Проклятый гололед!» Вздохнув, он сделал паузу и, наконец, произнес. Сотрясение мозга себе заработал и руку сломал. «Как так?» — охнула Ирина. «Бедный мой, бедный! Ты где сейчас?» Только вернулся из травмпункта. Я у себя в номере, в той же гостинице, что и ты. Прости, что так тебя подвожу. Его голос, еле слышный, был полон печали. Да прекрати, придерживая плечом телефон, Ирина уже натягивала джинсы. Какой у тебя номер? 504. Ты хочешь зайти? «От меня столько беспокойств!» Она отключилась, не отвечая. Натянув свитер, нащупала ногами тапки и быстро направилась к двери. Все равно не уснет, пока не убедится, что проклятый гололед не так уж сильно изуродовал Марка. Дверь его номера была не закрыта. И, постучав костяшками пальцев, девушка зашла в комнату. Марк лежал на кровати, одинокий и несчастный. Сердце Ирины сжалось, будто маленькая юркая змейка заползла внутрь и потревожила его. — Ну, ты как, бедолажечка? Она присела на кровать рядом, дотронулась холодными пальцами до его ладони. Больную руку, упакованную в бинты, тронуть не решилась. Как это произошло? Сам не понял, как сумел навернуться. Затылком приложился крепко. Марк поморщился от сильной боли. Твой помощник выбит из седла. Как все не кстати. Болезнь всегда не кстати. Она осторожно поправила край одеяла, смесившегося на пол. «Что врачи говорят? Тебе сделали компьютерную томографию?» «Томографию?» Он на секунду задумался. «Нет». «Потом сделают. Велели отлежаться. Покой, полный покой». «И все?» Ирина вскочила, обвела комнату быстрым взглядом. «А где документы? Справка из травмпункта?» Или как это называется? Надо взглянуть, какой диагноз тебе поставили без КТ. Посмотри, наверное, в куртке. Но карманы куртки оказались пусты, не считая ключей от автомобиля и мелких монеток. Она ни с чем вернулась из прихожей, молча глядя на парня. Черт, видно, в такси забыл. Он схватился за голову здоровой рукой. Ира, не до бумаг мне было. Странно поставить диагноз без всяких исследований. Она знала многое о сотрясении мозга. Однажды похожая история произошла с ее мамой. Ладно, а что с рукой? Где перелом? В запястье? Марк молчал, лежа с закрытыми глазами. Наконец произнес. Голова раскалывается. Я посплю. Давай завтра поговорим. Извини, ухожу. Тебе точно ничего не нужно? Не открывая глаз, он махнул рукой. Иди. Вот так ее уже гонят. Ирина шла по коридору и думала о том, что есть что-то странное в болезни Марка. Обычно человека с серьезной травмой головы выдают синяки под глазами, но лицо молодого человека свежо, как раньше. Просто чайная роза, а не лицо. И это не лепится про справку. Про перелом вообще отказался говорить. Но зачем ему врать? Зачем этот неумелый спектакль? Хочет вызвать жалость к себе? А там, от жалости до любви, один шаг. Резко развернувшись, Ирина направилась обратно. Надо выяснить все, не откладывая. Она спросит его прямо, это был дурацкий розыгрыш? Без стука, открыв дверь, остановилась на пороге, услышав шум льющейся воды. Марк принимал душ напивая что-то себе под нос. Размотанные бинты, как зловещий знак обмана, белым серпантином валялись на постели.